Глава двадцать первая Оказавшись за панелью управления Джаггернаута, Мэйфилд точно преобразился. Он хрустнул костяшками пальцев и щелкнул переключателем, разглядывая приборы и наслаждаясь моментом свободы. Дуговая катушка, мотиватор. А, вот оно, ну что ж, поехали! Он ударил по газам, и машина толчком двинулась вперёд по просеке, прорубленной посреди густых джунглей. Спустя минуту преступник взглянул на мандалорца. "Ну, как ощущения?" манда промолчал, не сводя глаз с дороги. "Да расслабься", продолжал Микс. "Этот тоже шлем просто другой, верно?" помолчав, он добавил. Ну ладно, знаешь что, свой я сниму, а то не видать ничего. Стащив шлем, он снова повернулся к мандалорцу. И как только вы народ ходите в этих штуках? А под народом я разумею мандалорцев. Манда упорно молчал. Они ехали дальше, миновав обломки другого джаггернаута. Его разнесло на мелкие клочки взрывом, и он превратился в беспорядочную груду металлолома. Мейфельд хмуро смотрел на взорванный транспорт, и тут из коммуникатора раздалось: "Джаггернаут 4, вы немного превысили допустимую температуру. Следите за тепловым режимом". "Вас понял, третий", ответил водитель. "Наехали на пару кочек. Спасибо за предупреждение". Мейфельд слегка заёрзал на сиденье, и Манда заметил, что тот нервничает. «Не переживай насчет Райдония», — посоветовал он преступнику. «Не будешь дергаться, доедем спокойно». Дорога все бежала вперед, и транспорт доехал до поселка из небольших домиков и хижин. По обочине дороги бродили местные жители. Манда заметил стайку детей, и один ребенок, не мигая, уставился на Мандалорца. Он провожал его ледяным взглядом, пока они не проехали мимо, мой филто склабился. Империя, новая республика, рассудил он. Им это без разницы. Мы все для них захватчики, враги. Он продолжал рулить, смакуя свою мысль. Так тому, что в галактике всегда есть тот, кто правит, и есть те, кем правят. Он кинул взгляд на Манду. Взять хотя бы твой народ. Можно ли всерьёз думать, что У погибших в Мандалорских войнах был какой-то выбор. Мандо по-прежнему молчал. Итак, гнул свой микс. Чем они отличаются от Империи? Ведь если ты родился на Мандалоре, веришь в одно, родился на Алдераане, веришь в другое. Он хлопнул мандалорца по плечу, чтобы подкрепить свою точку зрения. Но знаешь, что в итоге? И тем и другим пришёл конец. Манда отвернулся. "Эй", позвал его Мейфилд. "Я просто реалист. Я выжил, как и ты. Тут у войны лопнуло терпение. Одно я знаю точно", заявил он. "У нас с тобой нет ничего общего". "Ну и не знаю", продолжил Микс, ничуть не смутившись. "Здаётся мне, что когда приходится туго, то и ты поступаешься принципами". Посмотри на себя. Ты говорил, что в жизни не снимешь шлем, и вот у тебя на голове ведро штурмовика. Так в чём суть-то была? Его интерес казался не поддельным. В том, что нельзя снимать мандолорский шлем или в том, чтобы не показывать лицо. Разница есть. Мандо не издал ни звука. Слушай, Ньюнималс Мейфюлд. «Я к тому, что все мы одинаковы. Никто не переходит черту, пока не прижмет. По моему мнению, если день прожит, а ночью удалось заснуть, то, считай, повезло». «Диспетчер, это Джаггернау-3», — пробудился коммуникатор. «На дороге препятствие». Голос водителя сорвался на панический виск. «Диспетчер, нам нужна замена!» — послышался вопль, и передача оборвалась. «Что стряслось?» — поинтересовался Микс. Впереди над верхушками деревьев воспарил огромный огненный шар. Через мгновение из динамиков спокойно сообщили. «Джаггернаут-3 уничтожен». «Уничтожен?» — выдохнул Мэйфилд. Мандо проверил приборы. Все они светились зеленым. «Райдони пока стабилен», — сообщил он. «Джаггернаут-5!» — произнесла диспетчер. «Джаггернаут-5!» — произнесла диспетчер. Следуйте прежним курсом с той же скоростью. Будьте осторожны. Осторожны? Она серьёзно? Бум! В отдалении прогремел второй взрыв, взметнув в небо ещё одно бурлящее огнём облако. Мандалорец сверился с дисплеями внешнего наблюдения и осознал, что это отнюдь не случайность. На них готовилась атака. Разношерстная банда шайдопских пиратов мчалась к ним на грави катере. Они явно готовились взять их на абордаж, когда катер провняется с Джаггернаутом. У пиратов была серо-зелёная кожа, придававшая им небольшое сходство с рептилиями, а их наряды, случайный набор жилетов, поясов и курток, развевались на ветру. Банда приближалась. Один из пиратов прыгнул и с глухим стуком ухватился за борт транспорта. «Что такое?» — нервно спросил Микс. Мандо отключил дисплей и посмотрел назад. «Пираты!» — сообщил он. «Рули дальше, я разберусь!» Он высунулся наружу. Пират, карабкавшийся по борту Джаггернаута, сорвал с пояса термодетонатор и включил его. Мандо вытащил бластер и выстрелил, но промазал, и бандит забрался на крышу их транспорта. «С ума сошел! Полить из бластера! Рядом с райдонием!» — вскричал Мэйфилд. «У них термодетонаторы!» — возразил охотник. «Просто класс! Держи ровнее!» — посоветовал ему Мандо. Высунувшись из люка на крыше, он прицелился в ближайшего шайдобского налетчика, который уже открыл отсек с райдонием, и застрелил его. С воплем пират, трепещный куклой, свалился с Джаггернаута, и Мандос снова выстрелил, подрывая гравикатер. Транспорт взлетел в воздух позади них. "Они хотели подорвать Райдоний", крикнула охотник в люк. "Правда, что ли?" огрызнулся Микс. Он пристально смотрел на датчики на приборной доске, где вместе с мощностью взрыва опасно возрастал показатель летучести. Мандо уже хотел закрыть люк, но заметил, что на них, коряясь, летят ещё два гравикатера. Шайдопцы завывали, потрясая копьями и прочим холодным оружием. Лучше бы я сидел в тюрьме, возопил Микс. Четверо пиратов вскочили на крышу Джаггернаута. Мандо поднял бластер и застрелил одного, а потом снова нажал на спусковой крючок. Щёлк. Бластер заклинило. Гневно посмотрев на бесполезное имперское оружие, он кинул им в наседавших пиратов. Охотник врезал одному из противников по лицу, выхватил у него копье и ударил им другого шайдопца, столкнув его с транспорта. Когда на него побежал последний пират, Мандо метнул в него копье, и тот полетел с джаггернаута вниз. Но приближался второй гравикатер. "Мейфельд, жми на газ!" зарал Мандалорец на парнику. "Гони быстрее!" Микс утопил педаль в пол, и машина рванула вперёд, дико сотрясаясь и прыгая по плохой дороге. Почти сразу же показатели Райдония начали расти и светиться красным. Транспорт оказался на грани катастрофы. "Гнать плохая идея!" прокричал Мейфельд и ударил по тормозам. "Ты что творишь?" закричал Мандо. Катер подлетел уже совсем близко, и вторая порция пиратов уже прыгла на крышу Джаггернаута. Вооружённые до зубов противники явно намеревались довести дело до конца. Завладев копьём, Манда сумел отбиться от первых двух налётчиков, но третий смог опрокинуть мандолорца и прижать его к крыше, а четвёртый в это время вскрывал отсек с райдонием. Пират вытащил дитатор и щелчком запустил его. Резко сев, Манда ударил головой державшего его пирата и сбросил того с транспорта. Вскочив на ноги, охотник побежал к отсеку, где установили бомбу. Он сорвал прибор с цилиндра с райдонием и метнул его в катер, все еще летевший позади. Детонатор сработал, и с оглушительным ревом пиратский транспорт разлетелся на мелкие кусочки. В кабине Мэйфилд заметил, что они быстро приближаются к мосту. "Мандо!" воззвал он снизу. "Придётся остановиться, на скорости не проедем". Охотник обернулся. Сквозь дым от взрыва он различил очередной катер, на всех парах мчащий к ним и очередную банду, жаждущую обордажа. Каждый пират что-то держал в руке. И спустя секунду Манда понял, что именно термодетонаторы. Безоружный и одинокий, он расправил плечи и сжал кулаки, готовясь встретить неизбежное. Сейчас уже ничего другого не оставалось, разве что спрыгнуть вниз и покатиться по земле. И вдруг внезапный шквал бластерного огня начал вспахивать землю вокруг, выбрасывая огромные комья грунта на обочинах. Манду пригнулся и огляделся. Над ними с ревом пронеслись два СИД-истребителя, обстрелявших катер. Тот взорвался, обломки и его пассажиры взлетели на воздух. Внутри кабины Мэйфилд гикнул от восторга, а впереди из туннеля уже высыпали штурмовики, которые палили по пиратам, жестами приглашая Джаггернаут въехать на мост. Мандо спустился в люк и застонал от усталости. Он выглянул в окно и увидел, что штурмовики отдают ему честь. Не думал, что буду так рад штурмовикам, выдохнул Мейфельд.